Часть третья, глава первая. Ночь, наступившая после поединков, была тёмная, очень тёмная, такая, что ничего не видно кругом. Это редкость в Драгомире, где дожди идут по расписанию. Никогда ещё тучи не закрывали небо ночью, лишь когда Драгомир захватывало зло. Тогда всё окрашивалось в мрачные тона, а небо заволакивалась непроницаемой пеленой, через которую солнце и луна еле-еле освещали землю тусклым серым светом. В другие времена небо всегда оставалось чистым, бескрайним, а ночью ещё и ослепительно сверкающим. Яркие звёзды купались в лунном свете и радовались жизни, озаряя всё вокруг мягким сиянием. Но всё же иногда Драгомир погружался в осьму, и она не была колдовской. Никакие силы, кроме природных, не имели к этому отношения. Просто в новолуние, когда луна обращена к земле неосвещённой стороной, она становится невидимой. Звёзды всеми силами стараются разогнать темноту, но без луны им это удаётся плохо. В ночь после поединков как раз было на Валунии. Кроме того, небо затянуло мелкой рябью, не похожей на облака, словно кто-то подбросил вверх песок и припорошил им звёзды. Часовые у портала невольно подняли воротники и зябко поёжились. Пожилой часовой с тревогой посмотрел на молодого подопечного впервые заступившего на столь важный пост надо было всё-таки отказать Галиту, когда тот попросил взять к его внука на дежурство. Ведь перед сие ещё слишком мало, но мальчишка, одушевлённый подвигом старшего брата, тоже захотел совершить что-нибудь эдакое. И поэтому с запоздним ужином, когда семья обсудила все детали поединка, пристал к деду, собиравшемуся на ночное дежурство. "Ну, пожалуйста, возьми меня с собой". Надо было воспользоваться моментом. Пиропок как раз побежал наверх, чтобы принести книгу для мамы, которая уютно устроилась у камина. "Не может быть и речи", отрезал дед. "Ты ещё слишком мал". "Что значит мал?" обиделся Пиротик. Мне уже целых 12 лет. Да, но ещё нет 14. Вот когда откроется дар, сразу же пойдёшь со мной. проворчал Галит, обуваясь в прихожей, где стало тесно. Так надулся Перите. А Митрина ты брал, когда ему было 12. Я помню, как ты говорил: "Пора мальчику приучаться к взрослой жизни, он уже вырос". перете изобразил густой баз деда, в котором всё равно проскальзывали мальчишеские нотки. Он, значит, вырос, а я что? Не вырос? Обида уже заполнила всю прихошую. И правда, дед, возьми его, вмешался Аметрин. Сегодня такой день. Мне бы тоже хотелось совершить что-нибудь героическое. Пусть побудет с тобой хоть пару часов. Ну как я его возьму? Я же начальник караула. Это раньше, когда я сам заступал на пост, я мог взять тебя с собой. А сейчас не сидеть же ему со мной в дежурке. Я выхожу всего несколько раз за ночь, проверить, как там часовые. До да присмены караула присутствую и всё. Ничего интересного. Заспорил Галит. Я бы рад только боюсь, наскочит ему такая служба, а ты представь его к опытному часовому, пусть хоть одним глазком глянет, как это стоять на настоящем посту. Да, дед, представь меня к кому угодно, можешь даже к столбу, я и с ним постою, лишь бы в карауле. Ну ладно, вздохнул Галит, но не успел перейти и спустить ликующего Поль. как дед строго добавил. Только с Пиро поразбирайся сам. От такой перспективы Питти изрядно приуныл и повесил лохматый чуб. Да иди уже, миролюбиво произнёс Амитрин, расслабленно покачиваясь на стуле. Изящная статуэтка с алмазом стояла на почётном месте в центре стола. И лев на его спине блестел алмазными глазами. Поэтому Амитрин был доволен жизнью её и как никогда благотошен. Я сам с ним поговорю, объясню, что ему нужно немного подрасти. Вот теперь перитьи не удержался и радостно завопил. Он быстрее молнии отделился и через минуту уже замер у двери, отдёргивая рубаху, подпоясанную солдатским ремнём. долго вас ждать, главный капоша голит. Поиздеви мне тут, беззлобно бросил дед, и они отправились в тёмную ночь, оставив Аметрина разбираться с пирога. У портала голит уговорил самого опытного пожилого бояку взять Перети на пост. Тот сначала сопротивлялся, но у него самого дома подрастали внуки. поэтому сердце его трогнуло, и он захватил мальчугана с собой. Тем более, перети был один. С двумя он бы точно не справился. Да и речь шла не о дежурстве целиком, а всего лишь о нескольких часах. Но теперь старый воин жалел, что согласился. У него было хорошо развито чутьё, и оно подсказывало ему, что происходит что-то неладное. Глянь-ка, окликнул он Перети и показал наверх. Ты когда-нибудь видел такое? Словно на небе разыгралась песчаная буря. Перети, отчаянно моргавший, чтобы не заснуть, задрал голову. Он не поверил своим глазам и даже протёр их непривычно чистыми кулаками. Ничего себе, удивлённо воскликнул он. Я такое видел на ракушках в Сафарине, когда купались там, местные притаскивали их из глубины, один в один. Сама ракушка вроде и блестит, но сквозь песок, который прилип к ней, только когда отмоешь, можно увидеть, как она сверкает. Точно, согласился старший. Интересно. Кто же так искупал наши звёзды? Они все и впрямь будто вымазаны в песке. Пойду-ка я разбужу остальных ребят. В такую ночь надо быть настороже. Справишься один? А то, важно ответил Пирити, и его глаза заблестели от радости. Ещё бы. Первое ночное дежурство и он один на самом настоящем боевом посту. Пусть на пару минут, но всё же. Перич, конечно, считал себя взрослым, но тут фантазия моментально увела его в далёкие миры. Он увидел себя опытным воином, который в одиночку отбивается от целого отряда врагов, напавших на древнюю башню, в которой прячется луна. Её волосы свисали из окна, словно у Рапунцель из сказки, которую мама читала ему на ночь давным-давно, когда они были маленькими. "И не спи тут", вырвал его из грёз хриплый голос старшего. Я быстро. "Есть не спать", подскочил мальчишка, вытягиваясь струнко. Как только старший воин ушёл в караульный домик, Перите опять начал мечтать. Но не успел он примерить на себя роль героя и спасти Луну, в которую тайно был влюблён, как половина мальчишек Драгомира. Рядом раздались голоса деда и других воинов, пришедших для усиления караула. Всех удивили необычные звёзды. Иголит согласился с предложением часового удвоить бдительность. Разделившись по двое, они взяли факелы и отправились в привычный обход, переговариваясь по голоса. Дойдя до древней сокровищницы в Аларемии, Перитип почувствовал трепет сильной магии, исходящей от неё. Он даже на мгновение замер, обещая себе когда-нибудь обязательно привести сюда Пирапа. И вдруг краем глаза уловил лёгкое движение. Пошли скорей, нечего тут глазеть, нетерпеливо сказал молодой часовой, поставленный в пару спереди. Он был в крайне мрачном настроении. Своих забот хватает, а тут ещё за мальцом присматривать. Из-за каким мальцом? О проделках братьев знал весь драгомир. А уж жители Горнетуса тем более. Подождите, я что-то увидел, заупрямился Перети. Ну кто ж так докладывает? Если ты что-то заметил, то должен доложить по форме, как положено. Извините, разрешите доложить, чётко отрепортировал Перети от усердья, даже щёлкнув каблуками сапог. Вот, другое дело, разрешаю. милостива кивнул часовой Мне показалось, я видел тень у стены в Валаремии. Показалось или действительно видел? Военные любят точность во всём. Да видел я видел, обозлился перети. Пока мы тут с вами церемонии разводим, всё, что я видел, уже исчезнет. Отставить хмычить, обозлился часовой. Факел повыше и на два шага позади меня, приказ Стясен. Так, точно. Уныло отозвался Перите, чувствуя, что дед его обязательно отругает. Этот зануда точно пожалуется старшему караулу, а тот, в свою очередь, доложит деду, а дед расскажет Амитрину, и от каждого Перите получит по щедрой порции нравоучений. Раздвинув густые кусты, растущие у сокровищницы, и подняв факелы над головой, они отправились туда, где Перети увидел неясную тень. "Нет тут ничего", раздражённо пробурчал часовой, и тут тоже увидел тень, только с другой стороны. "А ну стоять!" завопил он и молниеносно прыгнув схватил тень за шкирку. Кто такой? Что тут делаешь? Отвечай немедленно. Да я это я. Извините меня. Раздался в ответ срывающийся мальчишеский голос. Факел осветил круглое лицо, так густо усыпанное веснушками, что и кожи-то не было видно. Пиропо Фу, тынутый, не покал зараза. Что ты тут делаешь? Да иди ты. С обидой огрызнулся тот, болтая в воздухе ногами. Сам зараза, почему тебе можно, а мне нельзя? Я тоже хочу на пост. И что, мне тут с вами нянчиться? Окончательно вышел из себя часовой. А ну-ка, марш в караульный дом. И чтобы до утра носы не высовывали. А я, между прочим, тоже кое-что видел. За пальчиво крикнул пира поставленной на землю. Да что ты там мог видеть? презрительно протянул часовой. Чёрную тень, метнувшуюся от сокровищницы, и побежала она вон туда. Не очень чистый палец уверенно показал на зелёную дорогу, ведущую в смарагтиус. Ага, конечно. В ваших фантазиях любой куст это страшилище, любой листочек тень. Или это был третий брат? У вас есть ещё один? С нескрываемым ужасом спросил воин. Есть, но он старший и умный, и точно сюда не придёт. Ну вот и славно. Ещё одного такого, как вы, Драгомир бы не вынес. А теперь быстро спать. Утром вас ждёт сердечный разговор. На кусты не смотреть, по сторонам не глазеть, шагом марш в караульный домик. И никакой ты не куст, а заортачился пиропа. Это была настоящая день зловещая и страшная. Да пойдём уже. перетягит дёрнул младшего брата за рукав. Он всё равно не будет тебя слушать. Расстроенный из-за проваленного дежурства, он поплёлся к домику. Пира по ещё немного постоял, вглядываясь в темноту. Потом обречённо вздохнув, бросился догонять брата. Ему, в отличие от старшего, предстояло получить на одну вывелочку больше. Сначала отперети, а потом уже от всех остальных в их длинной семейной цепочке. В это время в зелёном смарагдиусе, в спальню Синтарии через открытое окно проникла чёрная тень, настолько лёгкая, что была едва заметна, так, небольшое дрожание в воздухе. Но несмотря на это, от тени исходила такая злость, что атмосфера в уютной девичьей комнате сразу изменилась. Запахло подземельем и сыростью. Накинув паутину на встрогнувшего во сне Серафима, тень злорадно усмехнулась. Убедившись, что хранитель погружён в магический сон, она уселась в изголовье и склонилась к уку спящей девушки. Он выбрал не тебя. зашептала тень. Ты всегда знала, что ты ему не нужна, и когда ты была на волосок от смерти, он выбрал не тебя. Синтаре заворочилась и не просыпаясь, попыталась натянуть подушку на голову, но тень не дала девушке этого сделать. Он не любит тебя и никогда не любил. его сердце принадлежит ей он бросил тебя какие ещё нужны доказательства нет нет сквозь сон забормотала синтария он спас меня да но лишь после неё сначала он бросился за ней жаль что ты не видела его перепуганных глаз Он так боялся за неё. Неправда, он боялся за нас обеих. Но побежал-то за ней. Синтария замолчала, проваливаясь обратно в сон, но дыхание изрупно стало прерывистым, а на краях зелёных ресниц вместе с капельками, которые всегда так нравились Луне, заблестели слёзы. Она всхлипнула и учащённо задышала. День выждала немного и вновь принялась за дело. Он выбрал не тебя. Ты ему не нужна. Ты никому не нужна. Ты несчастна и одинока. Неправда, вновь воскликнула Синтария, сжав кулаки. Но слёзы уже лились по её щекам. Правда. Ты не нужна ему, никогда была не нужна. Он любит только её. Все любят её, а тебя никто. Неправда, неправда, неправда, закричала Синтария и резко села на кровати. Тень метнулась в окном, одновременно сматав паутину, накрывавшую Серафима. Тот сразу же открыл глаза. Что случилось? Такой странный сон, пробормотала Синтария, приходя в себя. Кто-то пытался убедить меня в том, что я не нужна Амитрину. Вот ещё глупости. Серафим сложил лапы на груди и авторитетным тоном продолжил: "Ты отлично знаешь, почему он так поступил. И так на его месте сделал бы любой" когда речь идёт о спасении всего мира, тут не до чувств. Но он старался спасти возобеих и спас. Но залепетала Синтария и натянула одеяло, пытаясь согреться. Внезапно ей показалось, что комната погружена во тьму, страшную, удушающую, мерзкую тьму. Серафим, зажги, пожалуйста, свечу. Что-то мне страшно. придумала ерунду, вот и страшно. Спи, давай, я с тобой посижу. А если он и правда любит её? Синтория сама пришла в ужас от своих слов, грудь сжалась от обиды. На себя, на поединки, на Иссантио. Разве ты можешь устраивать такие испытания? Ведь это бесчеловечно. Ну, ну, тихо сказал Серафим, пододвигаясь ближе. Брось ты это. Все давно поняли, кто на самом деле нравится Аметирину. И наконец он тоже это осознал. Луна ему друг, как и тебе. Он никогда и не говорил о чувствах к ней. Он всегда твердил про долг, а про чувства ты сама придумала. Ну да, тихо согласилась Синтария. И Луна меня убеждала, что между ними ничего нет и не было никогда. И ответь мне на такой вопрос: если он любит Луну, то почему вечно тоскается за тобой, цепляет тебя, подначивает? К тому же, не забывай про Егерина. Будь у Аметрина какие чувства? Егерин бы давно вызвал его на разговор. А он спокоен, значит и тебе не о чем переживать. Ну, скажи, что я прав. Прав ты прав. Он воин, а луньи грозит опасность. И эта прять у него появилась не спроста. Прости меня. Я теперь чувствую себя ужасно. Я бездушная, завистливая эгоистка. Ни одна эгоистка никогда не признает себя таковой, а ты признаёшь, значит, это не так. Не понимаю, что на меня нашло. А ведь я тоже люблю и Кирина, и Перитес Пиропа, и Оникса, потому что они мои друзья. Просто кого-то я люблю больше, кого-то меньше, но никого так сильно, как его. Ну вот и видишь? Он тоже любит друзей, но тебя больше всех. Правда? Глаза Синтари заблестели, а щёки вспыхнули. Спрашиваешь, фыркнул Серафим. К своему глубокому сожалению, учёный богомол набрался у пирети спиропа всяких залихвацких фразочек и стыдился этого, но ничего не мог с собой поделать. Их словечки так и наровили сорваться с языка. Спохватившись, Серафим добавил: Как подсказывают мне мои гениальные мозги, я точно прав, и никаких больше разговоров. Завтра рано вставать. В Манибеоне будут чествовать участников. Тебе, как девушке главного победителя, нужно быть в первых рядах, его девушке мечтательно прошептала Синтария. Успокоенная доводами хранителя, она широко зевнула и уютно завернувшись в одеяло, снова заснула. Серафим ещё немного посидел рядом, и убедившись, что подопечная крепко спит, тоже растянулся на подушке. Не успел он засопеть, как тень, раздражённая долгим ожиданием, снова скользнула в комнату. Вновь атмосфера стала похожа на тюремную, запахло отчаянием и бедой. Обездвижив хранителя, тень склонилась к девушке. Ты ему не нужна, он не любит тебя. Он любит её. Все любят её. А ты никто. Ты никому не нужна. Синтария снова встряхнула и заворочилась во сне.